Глава 62. Владимир. Я хотел, чтобы Енина осталась на квартире, которую я снял сразу же по приезду в другой город, чтобы не слонялась по коридорам больницы. Но на этот раз ее, маленькую и хрупкую, было невозможно ни переубедить, ни отцепить от себя. Поэтому я махнул рукой. Пусть сидит. У Ильи было обожжено около 30% поверхности тела. Особенно сильно пострадали правая рука, животик и часть спины. Ожог был очень глубокий. Врачи городской больницы через день после поступления мальчики сделали надрез на правой ручке, чтобы выпустить скопившуюся жидкость. Должно было стать легче, но началось нагноение. От высокой температуры тело малыша раздуло словно шар. Он уже едва дышал из-за сильного отека легких. Желудочно-кишечный тракт остановился. Именно в таком состоянии Илью доставили в областной ожоговый центр. Его сразу же начали готовить к операции. Заведующий областным ожоговым центром Кирилл Владимирович выругался из-за халатности и неправильного лечения врачей из маленького города, где жила Енина. «Почему тянули, идиоты? Самодеятельность некоторых коллег в белых халатах поражает. Вы вовремя привезли мальчишку. Еще несколько дней, и его бы уже было не спасти. Илье сразу же назначили операцию. Врач заверил, что мальчик выздоровеет, шансы великие. Но восстановление будет непростым. Нужно будет сделать переливание крови после операции, а потом пересаживать кожу со здоровых участков на поврежденные. Это всё, медицинские термины и краткий пересказ заведующего ожоговым отделением. А у меня в голове сумбур. Я впервые увидел сына. Я увидел его в таком состоянии, что теперь я знаю лицо своего ночного кошмара. не нарвалась к своему сыну. Я мог бы устроить так, чтобы она увидела мальчишку, пребывающего в полубессознательном состоянии. Но я не стал этого делать. Ей ни к чему видеть сына в таком тяжелом состоянии. Меня самого потряхивает так, что я боюсь сойти с ума. Несмотря ни на что, я не позволю Енине видеть это. Енину пустят к сыну не раньше, чем ему значительно полегчает. Все остальное время общаться с врачами и посещать сына буду я. Енина может сколько угодно обижаться на меня и плакать. Может быть, она еще больше возненавидит меня за черствость и цинизм но все это я делаю ради ее же блага. Я все делаю ради нее. Может, однажды она это, если не оценит, то хотя бы поймет. Операция длилась очень долго. За это время я успел выкурить не одну пачку сигарет и казался себе накаченным под завязку никотином. Енина сидела, не двигаясь, прямая как струна. Ко мне подошла медсестра и пригласила на беседу с хирургом. Енина шевельнулась впервые за несколько часов. Енина, жди меня здесь. Я скоро приду. Врач выглядел уставшим. Мы вывели мальчика из шокового состояния, сняли омертвевшие участки кожи, сразу закрывая их стерильными лоскутами свиной. Так получится избежать заражения и унять боль. Я переваривал услышанное. А как же пересадка кожи? «Не все сразу. Простите, не запомнил ваше имя. Владимир. Не все сразу, Владимир. Повреждения обширные. Под этими так называемыми лоскутами раны подсохнут. На это потребуется недели полторы или две при благоприятном стечении обстоятельств. Только после этого можно будет пересаживать кожу малыша с непострадавших участков тела». «Операция прошла успешно». Операция была сложной, но прошла, надеюсь, успешно. Мальчика перевели в реанимационное отделение. «Его можно увидеть?» Врач отрицательно покачал головой. «Пожалуйста, я хочу посмотреть на него хотя бы издалека. Мне нужно успокоить его маму. Я должен убедиться...» «И что вам скажут показания приборов?» «Вы врач?» усмехнулся доктор. «Нет». «Вы можете надо мной смеяться, но сегодня первый день, когда я вижу собственного сына. И в таком состоянии». «Впервые?» — удивился врач. «Впервые. У нас с его матерью сложные отношения». Врач поколебался. «Хорошо, вас проведут. Но мальчик в бессознательном состоянии. Эта операция первая, но не последняя». Может потребоваться переливание крови. Какая у вас группа? Третья отрицательная. Ничем не болен. Отлично. У мальчика группа крови такая же, как у вас. Станете донором своему малышу. Меня провели в реанимацию и дали посмотреть на сына издалека. Не разрешили подходить. Я мог только надеяться, что малыш пойдет на поправку. Надеяться и верить. Иногда не остается ничего другого.